Студия Ардис представляет. Оливер Голдсмит. Вейхфильский священник. Читает Станислав Федосов. Предисловие. В этой книге сотни недостатков. И можно привести сотню доказательств того, что в них-то и вся прелесть. Книга может быть очень занимательной при множестве ошибок и может быть очень скучна, хотя бы в ней не встречалось нелепостей. Герой предлагаемого рассказа соединяет в своей особе три важнейших роли на земле: он служитель алтаря, земледелец и отец семейства. Он призван одинаково учить других и подчиняться поучениям живя в довольстве он прост в несчастье величествен в наше время усиленной роскоши и утончённости нравов может ли такой тип понравиться публике охотники до великосветской жизни с пренебрежением отвернутся от его скромного домашнего очага на лоне сельской простоты Любители сальных шуток не найдут никакого остроумия в его безобидной болтовне, а люди, привыкшие насмешливо относиться к религии, посмеются над человеком, который главную опору своего счастья видит в будущей жизни. Оливер Голдсмит